Силентиум. Тишина. Латинское заглавие стихотворения Тютчева. Она еще не родилась, Она и музыка, и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь. Спокойно дышит море груди, Но как безумный светил день И пены бледная сирень В мутно-лазоревом сосуде. Да обретут мои уста